Все минется, одна правда останется. Мерою жизни. Сказание второе. Зависть первая. Когда русские казаки, пробираясь вглубь Сибири, вышли к Енисею и остановились на горе, откуда вширь и вдаль просматривался пологий берег, синеющий внизу великой реки, а справа, обнимая низменность полукружьем, тупыми лбами упирались в реку лохматые горы, атаман сказал, «Сколько прошли Сибирью, этакой красоты не видовали. «Под горою у реки станок будем рубить, на горе сей воздвигнем караульную часовню, чтоб дозору бысть и дьяк мог бы молебствие проводить христианские». Отныне се земля русская, вольная. Застучали топоры, падали на земь вековые сосны и пихты, выстроили сперва бревенчатую часовню в три яруса с дозорными окнами для караула на все четыре стороны света, поставили немало домов, обнесли станок крепостной стеною из вбитых в землю бревен, заостренных сверху. Помаленьку строились, обживались. Года через три припожаловал воевода, похвалил атамана за выбор доброго места, спросил. — Как сей станок прозывается? — Красный Яр, — ответил атаман. Огляделся воевода окрест по крутому Яру, выступали красные камни, и сама земля была будто окроплена кровью. «Быть посему», — сказал воевода, — «отныне пусть сей станок красным яром прозывается, а гора — караульной. Отслужить я службу, да освети место, чтобы веки бысть ему здраву». И стало так. Не ведал знатный воевода, что нарек казачий станок мятежным именем. С того и пошло. Жили казаки вольно, не зная притеснений боярских, изведанных на Руси. Вдоволь добывали пушного зверя, за Урал камень, с торгом ездили. Разрастался Красный Яр домами русских поселенцев. Распахивались земли, сеяли рожь, и ячмени проса, собственное пиво варили, по усам текло и в рот попадало. А потом и город вырос Красноярск. Первый бунт в Красноярске вспыхнул против власти нового воеводы, жадного на сибирской пушное богатство, не в малой мере притеснявшего жителей Красноярска. Зарубили того воеводу, разогнали его охранную дружину, чем и ввели в огнев государя всея Руси. Карать, карать вольнолюбцев, чтоб были тише воды ниже травы. Да вот вода-то в самом Енисеи не тихая, а бурная, то и дух вольного Красноярска неукротим, неистребим оказался. Немалым числом осело навечное жительство в Красноярске за время царской сыльных и отбывших каторгу, а после завершения строительства железной дороги пришлого рабочего люда. И не потому ли в 1905 году В Красноярске восстали рабочие, провозгласив советы. Кровью умылся город на Енисее. На стенах депо и железнодорожных мастерских надолго остались выщербины от винтовочных пуль. Многие погибли в боях, еще больше угнано в ссылку и на каторгу. Но нельзя было убить дух города, вольный, размашистый под стать самой Сибири. Недаром вслед за Петроградом в Красноярске утвердилась власть Советов. Не минуло года, не успели Советы укрепиться, как поднял восстание мятежный чехословацкий корпус, растянувший свои вооруженные шелоны от Самары до Владивостока. Белочехи захватили Челябинск, Омск, Петропавловск, Семипалатинск, Акмолинск, Новониколаевск, Томск, А с востока Нижний Удинск и Канск. Красноярск оказался в клещах. Город превратился в военный лагерь, ощетинился штыками. Улицы патрулировались красногвардейцами и интернационалистами из бывших военнопленных. Губернские городские партийные советские учреждения были закрыты. Все ушли на фронт. Не хватало оружия, боеприпасов, обмундирования. В мастерских депо и на паровозо-вагоноремонтном заводе набивались патроны, изготовлялись снаряды и гранаты, ремонтировались винтовки, берданки и даже дробовики дедов и прадедов. Эшелон за эшелоном отправлялись отряды рабочих добровольцев и красногвардейцев на восточные, Клюквинские и Западные Мариинские фронты. Красноярск сражался. Отряды, батальоны, рабочей дружины, красногвардейцев, сдерживая натиск превосходно вооруженных белочехов и белогвардейцев, отступали, взрывая железнодорожные мосты, густо поливая землю кровью. Минула неделя Красноярск сражался. Вторая, бои, бои. В конце третьей недели началась эвакуация оставшихся в городе советских работников, отрядов красногвардейцев и интернационалистов. На север. Другого исхода не было. Из Москвы было получено сообщение, что из Мурманска в устье Енисея в беспримерно трудный рейс с морями Ледовитого океана вышел ледокол «Вайгач». Ледокол затонул в Енисейском заливе, напоровшись на подводную скалу. Но об этом узнали много позднее. 18 июня у пристани дымили под парами «Орел» и «Ртыш» и «Маленькая стрела». Из Минусинска поджидали еще два парохода Табол и «Россию». Это был последний день эвакуации. Надрывались гудки заводов, паровозов, лесопилок, а тем временем воинствующие эсеры и меньшевики очумело носились по городу, возбуждая население. «Красные бегут!» «Большевики грабанули банк!» «Караул! Держите!» Омский Савдеп, отступая по Иртышу, захватил 300 миллионов, Томский — сорок, а Красноярский — «Господи помилуй!» все золото. и бумажки выгреб подчистую. Заговором в губернии руководила группа эсеров-полковников, утвержденных подпольной СИБ-облдумой в Новониколаевске правителями Енисейской губернии и арестованных Красноярским ЧК на тайном совещании в середине марта. Заключенные контрреволюционеры успели вступить в тайную связь со старшим надзирателем третьего корпуса Поповым, через которого получали информацию с воли. Утром 18 июня полковник Лепунов, назначенный управляющим Енисейской губернии, получил от Попова буханку хлеба, а в ней подробнейший доклад об эвакуации красных, какие пароходы ушли, кто на пароходах, фамилии капитанов, комендантов, лоцманов, механиков. Сообщение полковника Дальчевского с Восточного фронта и эсера Фейфера с Мариинского «Победа над Красными, не за горами. Мужайтесь, господа». Тайное эсеровское бюро взяло на учет по губернии столько-то младших и старших офицеров. Имеются казачьи взводы, готовые немедленно выступить на разгром советов. А город, в чьих руках город? «Красные в городе, господин полковник», — ответил старший надзиратель. «Но они уйдут сегодня». «Уйдут? И вы думаете, они не устроят кровавого побоища в тюрьме?» «Господа», — обратился полковник к офицерам. «Для нас этот день может стать последним. Но прошу вас никакой паники. Господин Попов, пришлите парикмахера». И когда ушел из камеры старший надзиратель... Лепунов вытер платком вспотевшее лицо, трагически закончил. «Большевики устроят сегодня варфоломеевскую ночь в тюрьме. Маски сброшены, господа. Всем побриться и привести в порядок одежду, чтобы предстать перед ними в должном виде. Мы умрем стоя, господа». Господ офицеров будто прохватило крещенским морозом. У будущего губернского комиссара, подполковника Каргополова, перекосилось лицо, и ноги заметно дрожали. Погибнуть за Россию? На кой черт ему России со всеми ее потрохами? К обеду все побрились, почистились. С минуты на минуту ждали, когда же ворвутся в камеру бандиты-большевики. Штабс-капитан Князь Хвостов Друг кавалера ордена Почетного легиона Кирилла Янкентьевича Ухоздвигова, личности весьма темный, попытался было рассказать анекдот, но его перебил Розанов, командир третьего Енисейского казачьего полка. Оставьте князь не до шуток. Прокурор Лаппо, адвокат, Троицкий, доктор Прутов, назначенный Сибл облдумой министром внутренних дел губернии, и подполковник Коротковский, начальник управления МВД, потерянно помалкивали. Разгуливалось ведра, ни облачка, ни тучки. День обещал быть жарким. До подхода к городу Ной ободрал убитого совраску, тушу разрубил и завернул мясо в шкуру, не пропадать же добру. Покончив с Совразкой, перетащил багаж на палубу к трапу, чтобы покинуть пароход без промедления. По левому берегу от господских дач горбатились обрывистые горы, и над ними выписывали круги коршуны, охотясь за малыми печушками. Ной разговаривал с Ясновым, расспрашивая про конную дорогу на Минусинск. Да вот левым берегом слышал, есть дорога. до пристани Язагаш, а там и до Урска доберетесь. А у кого вы остановитесь в городе, можете заехать к нам, найти наш дом просто через линию у депо и в гору по Николаевке, по Большой улице, сорок седьмой дом. Благодарствую, Павел Лаврентьевич. Впереди показался железнодорожный мост. Сразу за мостом распахнулся город Деревянный, приземистый, одноэтажный, по набережной, разрумяненный солнцем. Зеленым парусом всплыл навстречу островок, стополями, гривы которых причесаны были ветрами в сторону течения реки. Пароход подал длинный гудок, отваливая к правому берегу и медленно разворачиваясь. Черный дым из двух труб выстилался над взбугренной водою. дымил табол, недавно причаливший к борту однотрубного сибиряка, а по берегу и на дебаркадере суетились провожающие и отъезжающие люди. Матросы поднесли к борту багаж священнослужителей, плетеные корзины, саквояжи, чемоданы, свертки, и владыка с золотым сияющим крестом на груди сошел вниз с двумя иеромонахами и протоиереем. А за ними, в нарядной одежде и роскошной шляпке с пером, буржуйка Евгения Сергеевна Юскова с монашкой и Дуней. Ной поглядывал на них со стороны. Толпились красногвардейцы, товарищи-интернационалисты, приехавшие из Минусинска, разговоры об одном и том же. Об отступлении на север, о белочехах и белогвардейцах, о трудном и неизбежном. Подваливая к берегу все медленнее, ворочая воду колесами, пароход еще два раза прогудел и, стукнувшись о дебаркадер, притираясь, остановился. Матросы выкинули широкий трап. Яснов с красногвардейцами стали по обе его стороны и пассажиры пошли на берег. Первым сошел Владыко, мимо него проскочил на пароход Иван, а следом за ним Селестина. Дуни, в этот момент так, и не осмелившись попрощаться с Ноем при коменданте и красногвардейцах, шла под руку с Евгенией Сергеевной. Селестина столкнулась с ней на трапе, и Ной видел, как она задержалась, будто ошпаренная, и быстро подошла к Ною, уперлась в него взглядом. Ной приветствовал Селестину Ивановну, и она сразу сообщила, «Белые сегодня займут город». Через 3-4 часа все пароходы уйдут. На Клюквенском фронте командует белогвардейцами полковник Дальчевский, а на западном Маринском с чехословаками капитана Гайды генерал Новокрещинов. Такие вот тяжелые обстоятельства, Ной Васильевич. Что скажете? Но и ничего не сказал. Соображение складывал. На России поплывете. Я вас записала на этот пароход. Аной стоял у приготовленного к выгрузке багажа, Еснов напряженно прислушивался к их разговору, да и брат Иван пожирал Ноя глазами. Иной твердо ответил, как того не ждала Селестина. На север не поплыву Селестина Ивановна. О том и разговора не было в Минусинске. Ни для меня, то. Как не для вас. Что плыть на пароходе, следственно. «Не для меня то», — в том же тоне повторил Ной, выдержав упорный взгляд Селестины. «Коня только убили при обстреле парохода. Но досыщу коня, а там как бог даст». «Не понимаю. У Селестины в раз зарделось лицо, будто обожгло огнем. Для вас небезопасно оставаться в городе при белых? Загадчину Петроград, Дальчевский и Новокрещенов не помилуют?» «В милостях не нуждаюсь», — отверг Ной. «Не для него то и баста. Ему не пароход нужен, а конь добрый. Конь! Далеко ли уедете на коне? Дорога сама покажет. Мы вас не принуждаем плыть с нами на север, Ной Васильевич. Это ваше личное дело. Само собой», — коротко обрезал Ной, давая понять, что разговор исчерпан. Селестина поникла. Лицо ее стало жестким, и она подала руку Ною, тихо и отчужденно промолвив. — В таком случае прощайте, Ной Васильевич. Навряд ли встретимся. Если вы здесь погибнете, мне будет жаль. Очень. А если, тряхнув руку Ноя, не договорив, повернулась и быстро ушла с парохода. Все это время молчавший Иван зло поглядывал на старшего брата, Будто в чем обвинял его. Но и ничего ему не сказал, спросив, здесь ли хозяин. Здесь, на пристани, вместе с сыном. Груз подвозили на ломовых телегах. Пожалуйста, заезжай. На двух этажах дома они одни остались. Кавригин со старухой и сын с его женой. Я их сейчас позову. Иван привел отца и сына Кавригиных. Сам Кавригин Дмитрий Власович, пожилой человек, емщицкой поддевки и войлочной шляпе, рад гостю, милости просим. Он много хорошего слышал о Ное Васильевиче от дочери учительницы Анны Дмитриевны и назвал сына Василий из фронтовиков. Контужен был и вышел по белому билету в Чистую, еще до первого переворота. Василий, сильный мужчина, с рыжими усиками, широкоскулой, в сатиновой рубахе и плисовых шароварах, вправленных в сапоги, крепко пожал руку Ноя и взял на плечо мешок с мукой, да еще лагунок с маслом прихватил. А Ной за ним понес завернутую в шинель пилу с привязанным к ней оружием и куль с вещами. Телеги стали поодаль возле крутого яра. у взвоза на набережную. Вскоре перетащили весь груз, в том числе и канину, закрыв ее на телеге сырой шкурой и брезентом от мух. Ковригин велел сыну ехать домой, а сам остался до отхода России. Обе дочери, Просковья и Анна, уплывали на этом пароходе. — Не пойму, что им бежать из города, — сокрушался Ковригин, и, сняв шляпу, вытер платком лысую голову с остатком рыжих волос у висков. Но Просковья в партии шо с четырнадцатого года? В пятнадцатом посадили, и вышла в марте прошлого года. Фельдшерица работала при лазарете. А Анна после гимназии уехала учительствовать в Минусинск. А вернулась, теперь, говорит, и я в партии, как Паша». Со старшим сыном были на Клюквенском фронте. Там и погиб наш Александр Дмитриевич. А мы, выходит, с Василием осиротели в большом доме. Вот так надежная фатера, — подмыла Ноя. Иван уходил на пароходе, через час отплывают. «Держись, команды, Иван», — напутствовал Ной. «Не выпирай наружу большевистство». потому как ты мало еще соли с боков спустил. Бог даст, свидимся». «Через месяц мы будем в Мурманске», — задиристо ответил Иван и быстро пошел к пароходу. Василий взялся за вожжи. «Со мной поедете, Ной Васильевич? На пристани побуду до отхода Табола. А как найти ваш дом, если разменемся?» Кавригин сказал адрес, и как найти? За Юдинским мостом, на берегу Качи двухэтажной. Ладно, сыщу. Да, вот что, Василий Дмитриевич. Ной подошел к телеге. Тут в шинели сверток. В дом занесите, оружие мое. Понимаю, все будет хорошо. А конину мы продадим татарам на Каче сегодня же. И коня вам купим, не сомневайтесь. Ной прошелся берегом по гальке среди отъезжающих и провожающих. И столько-то кругом горючих слез льется, что у Ноя сердце защемило. То старики плачут, прощаясь с сыновьями, то молодые люди обнимаются со своими женами, остающимися в городе. Со всех сторон вспыхивают разговоры. «Побереги себя на пароходе-то, на севере-то холодно». Снег, говорят, не сошел. Ладно, мама, не замерзну. Или вот еще вяжется узел. Другого выхода у нас нету, отец, понимаешь? Только на север. Куда еще? Ах, да. Мало ли чего не говорят обыватели. Вон они собрались на берегу. Чиновники и мещане. Золото и миллионы оплакивают. Поодаль напротив сибиряка... Утрапа увидел Селестину с Тимофеем Боровиковым. Не пошел дальше, ни к чему глаза мозолить. Остался. Значит, возврата назад нету, и обсуждать нечего. Надо было что-то хорошее, доброе сказать в напутствии Селестине Ивановне. Да из души не выплеснулось. Рядом громко разговаривал высокий господин в соломенной шляпе, с черноволосой женщиной, а возле них чемоданы, постельный сверток, мешок. «Оставь, Юзеф, прошу тебя», — умоляет женщина. «О, матка-боска, что ты делаешь, Евгения?» «Я вижу, ты надеешься, что белые в город придут с милосердием, а не с плетями и казнями. О, Юзеф, сколько погибло наших товарищей за станицей Маганск?» когда белые пустили эшелон под откос и налетели казаки. Казаки! Ной сопя пошел прочь. Казаки! Вот оно как! Опять казаки, как смертный страх для всех живых. Хоть бы пушку взяли, на всю флотилию один пулемет, пробасил какой-то красногвардеец с винтовкой. И тот еще на берегу, ответил второй. Поляков встретил венгров, интернационалисты, и они плывут на пароходах. Ной Васильевич оглянулся и сразу узнал. Анна Дмитриевна в жакеточке простоволосая, с копной белокурых волос, уложенных на затылке, лицо загорелое, пухлогубое, с маленьким прямым носом, а с ней девица крупнее и рыжая коса на груди. Подошли... Янна Дмитриевна подала руку. Здравствуйте, Ноя Васильевич, певуче проговорила она. Вот теперь верю. Ваня только что сказал, что вы приехали. Так неожиданно, честное слово. Познакомьтесь, моя сестра Прасковья Дмитриевна. Вот вы какой, пожала руку Ноя Прасковья Дмитриевна. Так вы у нас остановитесь? Вот хорошо. А то у нас дом совсем опустел. — Ну, я на сутки разве? — На сутки? — вскинула вверх темные брови Прасковья Дмитриевна, а взгляд упругий, дерзкий, синий-синий, как у младшей сестры. — Но до чего рыжая косища? Загляденье. А веснушек-то веснушек, да еще корявая, на лице и сильной шеи ямочки оспинок. — И далеко потом? — спросила, не ожидая ответа. «Сейчас не говорят, куда, чтобы дорогу не закудыкивать. Смешно, правда? Мы с Анечкой тоже собрались далеко, до самого Ледовитого океана. А там морями-морями в Мурманск. Это очень далеко, правда?» «Паша, смотри!» — вскрикнула Анечка. «Григорий Авдеевич механошин Рука у него перевязана, видишь? Где он, где?» Вон, с Вейнбаумом идет, гляди. У него же в отряде был Казимир Францевич. Старшая сестра бегом кинулась к какому-то Григорию Авдеевичу. Младшая сказала Ной, что Миханошин на Клюквенском фронте командовал отрядом подрывников. Если бы не отряд Григория Авдеевича, белые, наверное, уже были бы в городе. Красноармейцы подорвали много стрелок на станциях, На разъездах, водокачку и несколько мостов, — говорила Анечка. Но вчера нам сказали, что отряд окружили белочехи, и едва ли кто в живых остался. Паша прямо с ума сходила. Ведь в этом отряде находился и Казимир Францевич Машевский. Живой ли он? — Это такой замечательный человек, если бы вы знали, Ной Васильевич. только ужасно скромный, ужасно. Он ведь простой портной, но настоящий революционер. Сперва он отбывал ссылку в Тулуне, а потом поселился у нас. Паша его безумно любит, да и все мы его безумно любим. Честно говоря, если бы не Казимир Францевич, я бы совсем, совсем запуталась в жизни. Теперь-то и сэры и меньшевики – Сбросили маску. Мне ясно, что они предатели. Им нужно задушить во что бы то ни стало дело рабочих и крестьян, революцию. Но понять это мне помог только Казимир Францевич. Когда все было у нас хорошо, он тихонько работал в типографии. Но когда на город обрушилась беда, многие растерялись и пали духом. А он день и ночь пропадал в штабе добровольной дружины. Организовал отправку молодежи на фронт и сам первый записался добровольцем. Мы с Пашей тоже пошли в сестры милосердия. Вернулись вот с Хлюквинского, а о нем ничего не знаем. «Паша!» — бежит. «Боже, да на ней лица нет! Неужели убили?»